Глава двадцать девятая. Дэниел Розенштайн. Я жду своей очереди к грёбаному тренажеру. На моей груди, как мишень, выделяется пятно холодного пота. Мое сердце стучит в ритме барабана Ашика. Вокруг меня разгоряченные тела усиленно наращивают мышцы, растягиваются, укрепляются и напрягаются. На их лицах написана решимость. Сегодня моя энергетика чувствует себя хорошо. По моим ногам и рукам разливается благодатная боль после поднятия тяжестей и долгой пробежки. Я стою в ожидании, и мои мышцы медленно остывают. Взяв бумажный стаканчик, я наливаю в него охлажденную воду и выпиваю. Движения гребца на тренажере распыляют мою концентрацию. Мое дыхание постепенно успокаивается. — Дэниел! Неожиданно слышу я и поворачиваюсь. Я не сразу понимаю, что это ветеран. — Привет, старина, — говорю я, и во мне сразу растет тревога. Здесь, за пределами реабилитации, наши отдельные миры сталкиваются и привносят неловкость. — Ты тоже член клуба? — Ступил месяц назад, — отвечает он. — Я беру еще один стаканчик, наклоняюсь, наливаю воду и пью. «Жажда?» — говорит он. «Жарко», — отвечаю я. Я замечаю, как поблескивает капельки пота у него на лбу. Белые полотенца, наброшенные на его шею, напоминает шарф. Потрудившиеся бицепсы обтянуты эбонитовой кожей, ноги крепко стоят на земле после приседаний. Из него так и сочится уверенность, порожденная многими годами бравады и тщательного ухода за собой. Я втягиваю живот и упираю руки в разжиревшие бока. «Я хочу попариться. Ты как?» — спрашиваю я. «Я домой», — говорит он. «Может, в другой раз?» Я киваю. Меня охватывает смесь облегчения и обиды. Он вытирает ладони осенние шорты. Однако в тот момент, когда он поворачивается и идет прочь, я чувствую себя брошенным. Такое знакомое ощущение. И жалею, что он не сказал «да». В парной трое мужчин обсуждают планы на вечер. Их бедра обмотаны полотенцами. Гориллы в тумане. Один из них, заросший волосами, подвигает толстые ноги, чтобы пропустить меня. Кивает и не без усилий втягивает носом горячий воздух, насыщенный парами мяты, хвои и эвкалипты. Я сажусь на полог и откидываюсь назад. Натрудившиеся мышцы расслабляются, мята в воздухе раскрывает мне грудь. В голове постепенно появляется легкость, меня отпускает напряжение прожитого дня. Мысли устремляются к Кларе. Я вспоминаю, как она танцевала в тот вечер, когда мы познакомились, как вздымалось ее платье из красной тафты, как мелькали ее туфельки, как мужчины и женщины, собравшиеся в зале, с благоговением наблюдали за ней. А потом был тот поцелуй, первый из многих. «Я скучаю по тебе, любимая. Сюзанна считает меня глупцом, убогим старым глупцом. Она считает, что влюблена. Дверь открывается, и после того, как клубы пара рассеиваются, я понимаю, что рядом со мной стоит ветеран» он стоит настолько близко что я бедром чувствую прикосновение его ноге он наклоняется подает мне бумажный стаканчик с холодной водой хорошего вечера он улыбается легко поглаживая меня по плечу увидимся на следующей неделе до встречи я улыбаюсь зная что мужчина наблюдает за нами настороженный столь интимным и довольно неожиданным проявлением заботы когда дверь закрывается Я выпиваю воду и сминаю стаканчик. Я опускаю глаза, и новые клубы пара служат домовой завесой против косых взглядов и перешептываний. В моем сознании снова оживает образ Клары в красном платье.